Глава пятая. «Маман?» — произнес по-французски звонкий детский голос в трубке. «Хелло?» — отозвалась сирена по-английски. «Who's speaking?» — спросила она, потому что говорила явно не Аврора. «Арили?» — неуверенно ответил голос. «Мам?» «Is it you?» «Нет, я не твоя мама», — подумала сирена. Имена Аврора и Арели звучат похоже, вероятно, поэтому воспитательница, ответившая на звонок, перепутала их и передала трубку не той девочке. «Не могла бы ты, пожалуйста, позвать Аврору подойти к телефону?» «Конечно. До свидания», — вежливо попрощала собеседница. Дожидаясь, пока маленькая француженка найдет Аврору и позовет к телефону, Сирена посмотрела с зеркала в спальне и разгладила складочку на подоле черного платья от Армани. На вечер она запланировала аперитив, а затем ужин с друзьями и не хотела опаздывать. При зачислении в лагерь родителям разъяснили, что всю эту неделю общение маленьких гостей с семьями будет происходить ежедневно после ужина в шесть вечера по стационарному телефону. Сирена понимала, что это разумное решение, иначе родственники, наплевав на все, звонили бы, когда заблагорассудится. Однако из ограничительного правила ей пришлось почти 35 минут ждать, пока линия освободится. Она звонила и звонила, но телефон все время был занят, потому что другие родители, конечно, тоже пытались связаться с шале в Вионе. Сирена подумала, что ее звонок почти бесполезен. Каникулы закончились, и завтра водитель Ултер заберет Аврору домой. Какие бы новости ни появились у девочки после их недавнего телефонного разговора? Завтра вечером Сирена услышит их от дочери лично. Она уже запланировала, что они вместе поужинают вкусной пиццей. Аврора наверняка обрадуется. В лагере ежедневное меню от шеф-повара состояло из слишком изысканных для шестилеток блюд. Сирена надумала позвонить, потому что ее беспокоило легкое чувство вины. За всю неделю она звонила всего дважды. И во время их последнего разговора, накануне вечером, Аврора, кажется, явно хотела на это указать. Как и всегда, дочь не высказывалась прямо, но по ее тону это чувствовалось. В тот момент Сирена подумала, что остальным девочкам, вероятно, родственники звонят ежедневно и представила, как Аврора, сидя в уголке, печально наблюдает за процессией подружек, сменяющих друг другу телефоны, и тщетно ждет, когда же настанет ее очередь. Сирена знала, что это глупая мысль. Возможно, ничего подобного вовсе и не было. Но нечистая совесть уже проснулась, и Сирена решилась на экспромт. В тот -то схватил трубку. «Мама?» — спросила Аврора, несомненно удивившись, что Сирена звонит ей два вечера подряд. «Привет». Весело поздоровалась та. Тон был примерно таким «Та-да! Сюрприз!» Но девочка не обратила внимания. «Что-то случилось с Гасом? тревожилась она. «У него все прекрасно», — заверила Сирена. «Почему что-то должно случиться с этим чертовым котом? Разве она не может позвонить просто потому, что захотелось?» Недоверие дочери было унизительно. Но Сирена решила не принимать его близко к сердцу. «Наверняка теперь, когда каникулы подходят к концу, ты хочешь остаться еще на несколько дней?» «Завтра, когда мы уедем, приедут другие девочки», — рассудительно возразила Аврора. Возможно, она опасалась, что мать позвонила ей, потому что хотела оставить ее в пансионе подольше. «И потом в понедельник мне в школу...» «Да я так, к слову», — пояснила Сирена. «Естественно, тебе пора в Милан. И потом в понедельник тебе в школу...» — повторила она, чтобы подчеркнуть... Чтобы беспокоиться, об этом следует прежде всего матери. «Тогда увидимся завтра вечером», — сказала девочка, как бы давая понять, что в звонке не было необходимости. Сирену это за живое. Она уже опоздала на вечер с друзьями, и вместо того, чтобы потягивать второй бокал шампанского, заботливо позвонила Авроре. Неблагодарная девчонка не заслуживает такого внимания. «Завтра ужинаем пиццей», — объявила Сирена, надеясь добиться хоть капли признательности. «Отлично». Без всякого воодушевления отозвалась Аврора. «Но сейчас мне пора к остальным. Мы готовимся. Вечером у нас праздник фей-бабочек». Сирена поняла, что ей не стоило ожидать большего. За эти годы она сама отучила дочь от подобных сюрпризов. И что только взбрело ей в голову. Ведь было очевидно, что ее звонок не вызовет ничего, кроме подозрений. «Конечно, беги к подружкам», — ответила она. «Я поглажу за тебя Гаса. Вероятно, даже ее последняя фраза показалась Авроре странной. Та сразу дала понять, что это лишнее. «Просто не забывай его кормить», — попросила она, прежде чем повесить трубку. Дав отбой, сирена на несколько мгновений застыла с мобильником в руке. «Просто не забывай его кормить», — нараспев повторила она про себя. Может, стоило поинтересоваться, как проходили телефонные разговоры между другими девочками и их матерями. «Сюсюка не вроде «милая, солнышко, я тебя люблю» не в ее стиле. Сирена не сомневалась, что от таких слов неловко стало бы не только ей, но и Авроре. Но затем она вспомнила радостный голосок Арили, когда то взяла трубку, полагая, что звонит ее мама. «Маман?» Казалось бы, восторгу девочки следовало позавидовать, но Сирена лишь укрепилась во мнении, что телячья нежности вредны для характера. «Я делаю ее сильнее», — сказала она себе. «Когда Аврора вырастет, она поймет и будет мне благодарна». Хотя она была бы не прочь узнать, что это за праздник фей-бабочек, Судя по названию, наверняка там весело. Тут на пороге спальни появился кот. Он вырвал ее из раздумий, и сирена еле подавила испуганный крик. «Проклятая тварь!» Она перевела дух, а газ бросил на нее мимолетный взгляд и, как ни в чем не бывало, зашагал дальше. Ласки он не ждал. Все равно без толку.